Глава 18. Когда я говорил, что в этих подземельях можно ожидать чего угодно, то имел в виду, что если мы случайно набредем на остатки летающей тарелки инопланетян, этому тоже не стоит удивляться. Конечно, никаких зеленых человечков здесь не было, наверное. Но это была одна из немыслимых теорий возникновения регатов из глобала, которую никто всерьез не воспринимал, и я в том числе. Это мир магии. Какие к черту инопланетяне? Впрочем, я недалеко ушел от истины, потому что прямо сейчас из прохода на противоположной стороне магического озера повалил белый пар точно жидкий азот. От него-то исходил лютый холод. Мы ринлись вверх по лестнице, причем зубастик бежал быстрее всех. Я за ним а последний Серега, как самый неспортивный из нас. Оно приближается! Заорал кости и ускорился, обгоняя меня. «Меня уже пятки окоченели!» — крикнул Серега, и тут я понял. Он не добежит. Я пропустил ребят вперед, а сам дождался Серегу и схватил его за руку для ускорения. Но белый туман приближался. Он был уже в двух метрах от нас. «Лех, щит!» — крикнул Серега, когда понял, что больше не может. Но щит бы нас не спас. Поэтому я не остановился. Заставлял Сергея преодолевать самого себя, И бежать дальше. А иначе, черт возьми, мы тут оба в ледяные статуи обратимся. Никакой щит бы не выдержал мгновенного оледенения. Но у нас был магический огонь. Я толкнул Серегу вперед со словами «Беги, не оборачивайся». А ты? Не было ни одной лишней секунды на слова, поэтому я крикнул другу «Беги!», а затем обернулся к неживому, но очень опасному врагу. Леденящее облако было в метре от меня. А я спешно начал выводить плетение, которое мы уже использовали сегодня. Магические нити стали обращаться в облако. Но я вложил в заклинание гораздо больше сил, чем вышло у Сереги. Поэтому и процесс пошел гораздо быстрее. Оставил огонь наступать на лед. Оба они были обращенные паром. Такого противостояния я в прошлой жизни и представить не мог побежал за ребятами к выходу. Там для нас уже спустили веревочную лестницу и слегка расширили проход до первоначального люка. Я спешно начал забираться, видя над головой, как Серегу затаскивают в убежище. Быстро забрался сам и бросил генералу «Люк! Надо закрыть люк!». Видя мое состояние, Лев Борисович не стал возражать и отдал команду своим людям. Пока нас не было, служба безопасности позаботилась о новом люке, его уже принесли. Вернее, это был старый, который стоял тут до ремонта. Но и его быстро поставили. «Как же там жарко», — прокомментировал Семен Викторович, правая рука генерала в вопросах безопасности. «Лучше жарко, чем холодно», — буркнул я. «Холодно?» — переспросил у меня Лев Борисович и прищурился. Да, мы столкнулись со странным леденящим облаком. Хм, кажется, я знаю, что это. Что же? Система зачистки подземелий. Работают уже лет 50 от специальных артефактов. Призвано замораживать монстров. Но, как вы смогли убедиться, это оказалось малоэффективно. Да, на монстров и магический концентрат она не влияет. Либо эти подземные твари умеют слишком быстро бегать. В общем, ни одной ледяной статуи я внизу не заметил. Верно, но в таких делах не угадаешь, сами понимаете. Правительство города на тот момент выбирало наиболее эффективный, по их мнению, способ. Теперь бы от него избавиться. Зубастик же снова туда полезет. Вместо объяснений я отправил зубастику Зубастик образ, чтобы он показал свою магию. Безопасным способом. И он сложил два пальца на лапки, и на них зажегся легкий огонек. «Ого, и это от концентрата?» Генерал плохо скрывал свое удивление. «Да, Зубастик так заряжается магией». «Это все надо изучить», — воскликнул Дмитрий Павлович, который все это время спокойно сидел в углу. Хм, и когда прийти успел?» Еще полчаса назад его не было. Видимо, он мчался сюда со всех ног после того, как узнал новость. «Изучите, только прошу без опытов над Зубастиком». Знаю я вас, ученых, только волю дай. Который раз я повторил свою просьбу. А то с ученого останется. Не сомневаюсь, что он и на МРТ может Зубастика в больницу отвезти. Я не хотел мучить Зубастика почем зря. Но есть магии и есть. Да, от концентрата. Зачем еще что-то выяснять, если и так понятно? По мне так все равно, в каком источнике она собирается». Мозг регата работает совершенно иначе, чем у людей, поэтому он не сможет развивать источник привычными способами. А для непривычных Зубастик без нашей помощи додумался. Правда, теперь его придется тщательно помыть. Генерал распорядился, чтобы мои друзья шли на занятия. Все, кроме Сереги, которого один из охранников проводил к целителю с обморожением ног. Генерал попросил выйти и всех остальных. Ученому потребовалось отдельное приглашение, но и он потопал в коридор. Только зубастику разрешили остаться. Но оно и понятно. Потом Лев Борисович высказал мне все, что обо мне думает. И в целом имел на это право. «Алексей, у меня такое чувство, что не я главный в училище, а вы. У меня ушли долгие годы на развитие этого учебного заведения не для того, чтобы вы стремительно забирали все под себя». «Лев Борисович, кого я подминаю? Учителей?» Службу безопасности? В ваших словах не хватает конкретики. Всю привычную систему образования. Мир в любом случае узнал бы о Регате. Я принял решение, что это лучше делать постепенно. Не трубить на всю округу, что это Воронцова. Чтобы вся общественность начала подозревать меня в заговорах против человечества. Потому что факт приручения Зубастика иной раз невозможно поверить. А начал с Алмазова Алексея. И теперь ваше училище войдет в историю. Разве плохо?» Генерал задумался на долгую секунду и ответил. «Плохо то, что даже несмотря на ваше покровительство, это может принести неприятности всей моей семье. Мне уже названивают старые знакомые и спрашивают, как я позволил такому случиться. Вы измените всю систему образования, при том, что являетесь простым кадетом. Непростым, вы сами знаете». Как понял, вас смущает именно то, что я продолжаю учиться здесь, несмотря на то, что уже вступил в наследство? Да, Алексей. Не спорю, иной раз меня поражает ваша находчивость. Но все, что происходит, не останется без внимания. Мне уже намекнули, что нас хочет посетить сам император. Это было ожидаемо. Попрошу вас перед его приездом привести женщину, которая сможет поменять мое лицо. За ее услуги заплачу самостоятельно. «Ладно, но навряд ли это будет в ближайшее время. А так, хотите дальше прятаться под именем простолюдина, князь, это ваше дело. Но не будь вы тем, кем родились, я бы уже давно отправил вас в колонию для несовершеннолетних. Одна ваша стычка с Гаврилой чего стоила?» «Вы знаете, что я не причастен к его смерти. Частично это была правда. Знаю, но честно вам скажу, что были бы вы простолюдином» то я бы спокойно выдвинул обвинение от имени всего училища. Я улыбнулся. Вот и начинал статус играть в мою пользу. Теперь я не опасный для общества простолюдин, а князь, который хочет изменить мир, сам. Да, бывает такое, что всем нам приходится подстраиваться под обстоятельства, как это сегодня случилось с пауками и ледяным облаком, как случилось со смертью Гаврилы. Но после этого я пообещал себе больше никогда не отбирать источники у тех, чьей смерти не желаю. Но всего не угадаешь, как бы хорошо не был составлен план в голове. Жизнь часто приносит нам свои сюрпризы. Так же, как и в моем прошлом мире без магии, нельзя было подготовиться к землетрясению, которое не научились прогнозировать. Да и к любому несчастному случаю. Главный навык по жизни — не только думать самому и выстраивать свою стратегию, но и уметь вписывать в планы все такие внезапности. Момент с побегами же все предусмотрели. Заделали проход, поставили охранника, но и это не помогло остановить проворного монстрика. «Лев Борисович, не просто так же ваш охранник уснул», — поинтересовался я. «Он не уснул. Это лишь легенда для остальных. Я вызвал весь свой отряд на совещание. Вы там меня обсуждали?» «Да, Алексей. Последнее время нам, кроме вас и Зубастика, особо не о чем совещаться. И какое решение приняли, если не секрет? Вы же наверняка хотели меня перевести в другое училище. Вы угадали. Но мы решили дождаться соревнований. Победители получат несравненную возможность перевестись в лучшее училище империи в Москве. Что-то мне подсказывает еще четверть вас потерпеть, и все проблемы решатся сами собой. Хм, ну посмотрим. Если это мучат так же, как лечит от проклятий в лучшей больнице Москвы, то я, пожалуй, откажусь. Алексей, проклятие — это запретная магия, поэтому от них вообще могут спасти только в этой больнице. Больше нигде нет нужных специалистов». «Понял. В таком случае, Лев Борисович, я понимаю, что доставлю вам много неудобств, и ваше мировоззрение постепенно рушится». Но смею заверить, что не собираюсь покушаться на вашу власть. Хотя мог бы вместо вас поставить доверенного человека Воронцовых. Звучит, словно вы мне одолжение делаете. Я строго посмотрел на генерала, копируя его же взгляд. Так как не смотрят подростки. Он уже давно понял, что меня нельзя приравнивать к сверстникам. Поэтому мы общались на одном уровне. Но сейчас я поднялся на ступеньку вверх. И после того, как Голицына и Воронцовы забрали финансовое обеспечение училища, меня уже было не столкнуть обратно. Нет, Лев Борисович. Лишь хочу, чтобы это сотрудничество было выгодно нам обоим, — ответил я. И чем же оно выгодно мне, Алексей? — мыкнул генерал. Вы же новый зал для тренировок хотели. С более качественными артефактами. А не теми, что стоят сейчас. Да и заработную плату вам поднять не помешает. Алексей. Что? Вы же в первую очередь думаете об училище и кадетах. Так вот, с княжским покровительством мы сможем его поставить на один уровень с лучшим московским. И это независимо от того, останусь ли я дальше учиться здесь. Лев Борисович задумался. Стал мерить шагами училище под взглядом зубастика, с которого прямо на траву капали светящиеся капли. Пожалуй, ради развития нашего училища я готов с вами сотрудничать. «Говорите конкретно, что хотите». Вот никогда не думал, что станут договариваться с кадетом. Быстрее бы отчислил. Мировоззрение генерала менялось на глазах. Это не могло меня не радовать. «Я буду периодически пропадать зубастиком в ночное время. Мы будем спускаться в подземелье и возвращаться к утру», — сообщил я. Но про участие друзей решил пока не говорить. На это он пока точно не согласится. Как бы и не согласился на наши продвинутые тренировки с ребятами по ночам. Слишком тут пекутся о безопасности и равноправии в подходах к обучению. Даже на ранней тренировке берут только единиц. Я же понял, что тренировки и зачистку подземелий можно объединить. Мне хватит навыков и разведки Макара, чтобы никто не угодил в беду. Хорошо, отзову охранников на ночь. Но тогда вы лично будете знакомить группы кадетов с вашим питомцем. Они там до конца года уже все расписали», — хмыкнул куратор. «Так я и собирался, Лев Борисович. кивнул я. «И обо всех ваших дальнейших планах прошу предупреждать меня. У вас есть мой номер, а также вы прекрасно знаете, где находится мой кабинет». «А генерал молодец, ничего не скажешь. Он сразу обозначил выгодную для себя позицию». Условия были несложные, поэтому я сразу согласился. Сотрудничать с главой училища гораздо выгоднее, нежели враждовать. Это ни к чему хорошему не приведет, ведь я князь, а он генерал. И мы оба это понимали. Просто раньше здесь учились в основном мелкие аристократы, и Льво Борисовичу не приходилось иметь дело с теми, кто значительно выше его по иерархии, принятой в Российской империи. Мы поговорили еще полчаса, обсуждая насущные вопросы. Генерал перестал злиться и принял ситуацию, которую изменить не мог. А я вошел в его положение. Затем я отправился отмывать зубастика. Благо, что в убежище присмотрели санузел с большой душевой. Как обычно, монстрик так вертелся, что заодно помыл и меня. Но тоже неплохо после подземелья. После принесли килограмм мяса на обед питомцу. А я дополнительно насыпал в большую миску корма для магических питомцев. Сделал вывод, что такое сочетание гораздо лучше, нежели кормить его чем-то одним. Пришел к половине второго урока. Это были занятия по этикету, но нашу привередливую преподавательницу предупредили, поэтому она не сказала мне ни слова. Учеба прошла без происшествий. На меня продолжали коситься одноклассники, но я начинал к этому привыкать и уже не обращал внимания. Однако на Большой Перемене произошло нечто новое. Ко мне друг за другом подошли три девушки из богатых семей и предложили познакомиться. Тут-то мне и помогла связь с Неллей, несмотря на то, что у нас были чисто дружеские отношения. Ну, почти. Я просто всем отвечал, что у меня уже есть девушка, и этого хватало. Пока не встречалась столь настойчивых, какой в свое время показалась Рита, ну и Неля. На военной подготовке тоже все прошло гладко. Я привел Зубастика из убежища, и мы вместе стали тренироваться. Бегали, прыгали, подтягивались и так далее по кругу. Зубастику так понравилось, что он не захотел уходить, и мы остались еще на час после основных занятий. Правда, и одноклассники вместе с Михаилом Захарычем остались. Им было интересно, во что это выльется. Вот так Зубастик сделал прекрасный вклад в физическую подготовку нашего класса. Виталик предложил поиграть в футбол, и Михаил Захарыч обеспечил нам необходимый инвентарь. Теперь тренировка превратилась не в рутину, а в веселую игру. Мельком во время игры я заметил, что он улыбается. А радовался он крайне редко. Зубастик сплотил наш класс еще на полтора часа, а потом мы начали расходиться. Я проводил малька в убежище и обновил запас магического корма. А затем направился медитировать, как и советовал мне Петр Александрович. Это помогло успокоиться. И не только. Во время медитации запас источника восполнялся в два раза быстрее. А после похода в подземелье мне было необходимо восстановить его до завтра. До конца я так и не досидел. Поставил телефон на вибрацию и убрал в рюкзак, а он начал названивать, что хорошо было слышно в тихом классе. Пришлось выйти и ответить, чтобы узнать, кто там такой настойчивый. «Алло, Лёш, привет!» Раздался в трубке довольный голос Лиси. «Привет, ты по делу, а то и немного занят», — предупредил я. «Да, подходи к КПП. Я принесла документы на дом. Так рано. Вы его хоть посмотрели?» «Да. Риэлтор приехала в обед и сказала, что лучше в этом городе ты бы ничего не нашел. Она составила договора, который я тебе и принесла. Решила идти сама, чтобы у вас никто не узнал остальных. Правильное решение. Сейчас буду». Я не стал возвращаться на занятия, а отправился прямиком к ЭПП, где была зона для посетителей. Лисси уже ждала меня на лавочке, и стоило нам столкнуться взглядами, как девушка заулыбалась. Вот, держи. Она протянула мне толстенную папку. Да. И как риэлтор это оформила за столь короткое время, удивился я. Татьяна сказала, что это стандартный договор для вашей семьи. Она лишь подогнала его под наши условия. За годы работы у нее уже отработана схема для быстрых покупок. Я начал листать бумаги. Олеси тем временем достала из своей новой красной сумочки еще одну папку. На этот раз прозрачную, самую обычную. Там лежал заветный конверт из налоговой и фломастера с блестками. «Руслан сказал, как смог вернуть конверт», поинтересовался я, убирая папку в рюкзак. «Да, вы подумали, что ты его по ошибке положил, раз он пустой. И вернули». А пока Руслан был два дня в гостях у князей, смог многое узнать. Но ну, это сам узнаешь. Кстати, он просил передать, что Лизы ему не понравилось. Чем же? — хмыкнул я. Брат и сам был не то чтобы ого-го, так что я хотел понять, чего же он ищет. Может, тогда смогу подсобить, если у него незавышенные до небес требования к кандидатке. Она постоянно называла его Рустик, что ему не понравилось. А на второй день и вовсе принесла ему план диеты, которую посоветовала ему соблюдать», — добродушно усмехнулась Лисси. «А она не так глупа, как он говорил», — улыбнулся я. «Хочет подстроить его под себя с самого знакомства. Но, видимо, опыта ей не хватает. Иначе бы Руслан даже не заметил подвоха». «Точно». Я продолжил читать договор. Пятиэтажный особняк был не до конца достроен прошлыми хозяевами. Они разорились раньше, чем успели воплотить в нем все свои планы. Поэтому требовался ремонт, но, по моим расчетам, строительная компания семьи Кутузова справится меньше, чем за месяц, если подключат к работе несколько бригад, в составе которых будут маги. Но мне понравился вовсе небольшой и просторный двор, оригинальная архитектура и зала для магических тренировок, судя по добытой Сергеем карте, которая частично отображала подземелье под городом, Прямо под особняком проходил тоннель, и я намеревался соединить его с основным зданием. Блин, а если в подземелье еще и метро устроить, то я смогу отсюда до дома добираться за 10 минут. Правда, по цене проще город построить, чем запихнуть поезда под землю в нынешних реалиях. Но всегда можно придумать другой способ. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Целый час у меня ушел на проверку договора. Вопросов не возникало, поскольку Татьяна прописала грамотно каждую мелочь. И цена меня устраивала. Из-за того, что дом недостроен, хозяева пытаются его продать уже два года, цена была сильно занижена. Эти держалы значительно выше всех остальных особняков в Смоленске. Земля-то нынче дорогая, а у этого дома ее было в три раза больше, чем у поместья Лазаревых. Я поставил свои подписи на документах, и даже капнул кровью в нарисованный квадратик на последней странице. Таким способом я соглашался на условия покупки, а кровь обозначала, что документ подписан лично мной. А для пущей верности я еще к ней печатку приложил. И получился кровавый глаз. Ха. А мне нравится такой способ заверки документов. Вернул документы Лиси, чтобы она передала их Татьяне, а сам уже намеревался идти искать Кутузова. Поэтому после небольшой беседы, где она рассказала, что все устроились хорошо, и никто почти не возмущается, мы тепло попрощались. Единственное, Лесе попросила сплавить куда-нибудь летучих мышей, потому что они быстро растут и начинают отнимать бутылки у Евгения. А он потом бегает по квартире и пытается их отобрать. Потолки-то высокие, княжечу прыгать приходится. Я улыбнулся и посоветовал ей отнести их в магический питомник. Там их смогут подчинить заклинаниями и продать. Однако стоило мне вернуться в главный корпус видящих и подняться на второй этаж, как над ухом раздался тихий голос Александра. «Брат, нам надо срочно поговорить, но не здесь». «Хорошо», — тихо ответил я. И вместо поисков Кутузова направился в свою комнату. Стоило закрыть за собой дверь, как Александр материализовался, а за ним и Макар, не скрывающий любопытства. Он специально увеличил уши в три раза и изобразил, как внимательно нас слушает. Алёша, что лучше присядь?» — посоветовал брат. «Все так серьезно?» «Очень. Будь я жив, то сам бы казнил этих уродов».